Кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и с женой, ревнивой, не тревожись мукой, и дедов верный капитал коварной двойке не вверял. Что до меня, то мне на часть. Досталась пламенная страсть, страсть к банку. Ни дары свободы, ни феп, ни слава, ни перы Не отвлекли б в минувшие годы меня от карточной игры. Задумчивый, всю ночь до света, Бывал готов я в эти лето допрашивать судьбы завет, Налево ляжет ли валет. Уж раздавался звон обеден, Среди разорванных колод Дремал усталый банкомет, А я, нахмурен, бодр и бледен, Надежды полн, закрыв глаза, Пускал на третьего туза. И я теперь, отшельник скромный, Скупой не неверуя мечте, уж не поставлю Карты темной, заметя грозное руте. Милок оставил я в покое, а танде, слово роковое мне не приходит на язык, от рифмы также я отвык: Что будешь делать? Между нами всем этим утомился я. На днях попробую, друзья, заняться белыми стихами.